Глава пятая. Парень так увлекся, что ненарочно допустил бестактность. Когда пришли к очередным дверям, он машинально дал команду на открытие до того, как Рори приложил пальцы к считывателю распечатков. Створки распахнулись раньше времени. Наемники весело переглянулись. Старый викинг замер у дверей с выставленной ладонью. Казалось, он сейчас процедит сквозь зубы. Так. Сначала обознались навороченные стволы, не узнав владельцев. Теперь сверхзащищенная киберсистема подчиняется не понять кому. А что дальше? А как с ними разговаривать?» Отмерев, Рори спокойно опустил руку и, обернувшись, вежливо пригласил. «Вот и моя каюта. Прошу за мной!» Барро уточнил. «Сонг, Бобби, со мной. Остальные не скучайте тут». «Только тут», — добавил Дик. «Не злите нашего друга». Мужики понятливо грустно улыбнулись, располагаясь вдоль переборки. Высокие договаривающиеся стороны вслед за хозяином проникли в апартаменты. Ничего особенного пиратского в интерьере кабинета не наблюдалось. В небольшой комнате стояли начальственный стол с голой экраном и пультом. У стола удобное кресло. К нему торцом приставлен другой длинный стол и кресло для посетителей. На светлых стенах под пластик располагались фотографии в рамках. Портреты симпатичных женщин, детей, морские пейзажи, освещенные мягким приятным светом, льющимся с потолка. Рори привычно занял начальственное место, поставил локти на стол, сцепив пальцы в замок перед собой. Проследил, как Дик, Пио и Лан рассаживаются слева от него, а Барра, Сонк и Бобби справа, и уперся лбом в сложенные руки. Видимо, молчать он собирался долго. «И что?» — шепотом высказал недоумение толстокожий ковбой. «Тихо ты!» — прошепел Лан. «Не каждый день человека заказывает собственный сынок». «Да», — Рори подтвердил, как очнувшись. «Для меня это неожиданность. Хотя сыну есть с кого брать пример. Но зачем ему это понадобилось, просто не представляю. Если позволите мне сказать, уважаемый...» Учтиво проговорил Барро. Роли кивнул. «Так вот, <coughs> вы зря плохо думаете про сына», — искренне заверил наемник. «Он не заказывал ваше убийство, только захват станции». «Но зачем же?» — воскликнул главарь пиратов. «Так я про то же толкую». Барро улыбнулся, доставая из нагрудного кармашка коммуникатор. Удивленно обрадовался. «Ух ты, целюхник. Пояснил, водя пальцем по сенсорному экрану. «Он же сказал позвонить ему, когда мы захватим вас, уважаемый, в вашем, простите, вонючем логове». Это он так сказал. «Особенно просил взять вас живьем. Вот сейчас и спросим. Нафига?» Барро отстегнул шлем скафандра, откинул за спину, приложил аппарат к уху, замерев, прислушиваясь, оживленно заговорил. «Алло!» «Да, все нормально. Хорошо». «Он сейчас сюда придет», — радостно возвестил наемник. «И сам все объяснит. Может, это недоразумение было?» «Ага, розыгрыш», — буркнул Пио угрюмо. Повисла неловкая пауза. «И когда придет этот сынок?» «Рори хоть чаю предложить догадался. Хотя какой тут чай?» Лезла в голову дико всякая ерунда. Рори, будто прочитав его мысли, нажал на пульте кнопку и проговорил. «Кэт, сделай нам кофе, пожалуйста». Цветики синхронно повернули к нему одинаковые обалдевшие лица. «Это напиток с одного изолированного мира». Зич подсадил, штука отменная, вкусная и бодрит, хоть и не наркотик. Гостеприимно улыбаясь, не зашел до объяснений. Через минуту в стене открылась неразличимая ранее дверца, в кабинет вплыла красавица с подносом, уставленным чашками. Посетители, включая наемников, прикипели взглядами к ее фигурке, обтянутой легкомысленным топом и вызывающей узкими шортиками. Кэт поставила поднос на стол, очаровательно улыбаясь, расставила перед гостями маленькие чашки. Большую кружку установила перед хозяином кабинета и вильнув попой, как привидение, вновь скрылась в стене. Двери в ней будто бы и не было. Прокашлялся Дик, хлебнул из чашки и неловко попытался отвлечь народ. Блин, Баз же там без кофе. Да, похватился Бары. Вы бы предупредили, а то этот его еще напугается. Не волнуйся, заверил Пью. Баз скромный, его не просто заметить. Бару слегка поперхнулся горячим кофе, ему вспомнилось, как во время драки что-то внезапно с силой схватило и метнуло его тушку в товарищей. И он только в полете с удивлением смог констатировать резкое увеличение неприятельской численности. Откуда-то взялись еще два бойца. Если один из них тот самый Бас, тогда, конечно, тогда пусть себе стоит. Он вновь пригубил из чашки, зажмурился. Напиток очень неплох. Редкий и дорогущий, наверное. С изолированного мира. Вот. Рори досадливо поморщился. Створки входных дверей раскрылись без его приказа, и Бас за шкирки зашвырнул в кабинет Зича и Фанка. Оба приземлились на карачке, о пол рожами. В недоумении подняли лица и увидели восседающих в креслах Рори и Грюи наемников и фигуры в диковинных доспехах. Шуи сразу узнал своих пленников, а у Фанка вырвалось. «Это кто Зич?» «Твой папа, мальчик, или не узнал?» – И ехидно ответил старик, сообразив, что у молодого подонка что-то пошло не по плану. «Конечно, не узнал», — пророкотал Гриви. «Я его тоже впервые вижу». «Но система подтвердила ваше родство». Старине Зичу все-таки удалось удивиться. Гриви тоже оторопел, система не могла ошибаться. «Блин, как дети малые», — вставая на ноги, проговорил Фанк. «Вот этот с мерзкой рожей, тот самый Рори Гриви?» Зич растерянно кивнул. «Привет, папочка!» Фанк даже помахал ему ладошкой. «Как поживаешь?» «Прости, у меня не получилось тебя грохнуть. Но у тебя же еще полно деток, сука». «Ты кто?» Смог выговорить Рори. «Клон?» «Охренел совсем?» Ульнулся парень. «Клоны же похожи на оригиналы, не так ли? Ты бы меня от своего официального наследничка не отличил». «Тогда какой вдупло сын? Откуда? Зачем?» Рори понесло. «Ты, когда развлекался на Мериндее, всех своих наложниц запоминал?» Почти ласково уточнил Фанк и сокрушенно вздохнул. «Вот и я никогда не видел своей мамочки и не знаю своих братишек с сестренками. Но откуда ты узнал про отца и зачем тебе все это?» Взичи полыхнул чисто научный интерес. «Про папочку мне рассказали представители Чикота», охотно ответил ему Фанг. «И направили сюда, чтобы ты, старый сволочь, смог легко проверить мои слова и выполнил мой приказ захватить станцию и убить Рори. Я должен был стать управляющим клана в твоем логове, папуля. Это воля клана». «Чикота хотят эту станцию, и они ее получат, рано или поздно». И...» Он неожиданно весело рассмеялся. «Спасибо за внимание, теперь можете меня убивать». «Не терпится, что ли?» Усмехнулся Пио. «Так кто это?» Фанк выдал все еще стоящему на карачках Зичу легкого пинка. «Жители изолированного мира», — прохрипел старик. «Того самого». «Нифига себе, дикари!» — оценил Фанк. «Интересно было бы заняться вашей помойкой». С виду безучастно застывший позади него бас, не сдержав эмоций, врезал ему под затыльника. парме По плашмя сдуло в пол лицом, брызнула кровь. «Но мы же не договорили», — возмутился Лан. «Да ясно с ним пока», — скривился Пью. «Потом наговоритесь, он кажется живой». «Да, хватит лирики. Ребята, командор, солдаты». Дик сделал официальное лицо. «Предлагаю договор». Все с интересом посмотрели на него, а Зич, все равно же без очков, повернулся правым ухом. «Пункт первый. Убивать никого не будем. Пока». Дик сделал ударение на последнем слое. «Пункт второй. Рори Грюи остается владельцем пиратского логова и для этого самого пиратства нанимает нас и ребят Барро. Парни, вы согласны?» «Эй, -э -э, задумался Барро. А как быть с кланом? Если мы тут станем грабить Чикота, добыча соплаты нам не понадобится». «Ну, тут же у нас целый управляющий клана». Ласково будто пропел Лан. Фанг. «Как твой клан относится к грабежу?» «Подадеттевна», — прогундосил тот с полухлюпой разбитым носом. А, «Будем считать, что он сказал положительно», — серьезно предложил Бас. «Да куда бы он делся?» — Бару оценил идею. «А потом?» — Грюмо осведомился Рори. «В конце-то концов. Всегда когда-нибудь наступает потом». «Смоемся?» — улыбнулся Пиво. «А куда драпать, решим, пока будем грабить». «И слышь ты, кровавая сопля на полу. Фанк, что ли? Ни одна тварь, прилетевшая сюда, больше никуда не улетит. Особенно на нашу зем... Э, помойку, блин!»